Глава 284. Заблудшая овечка. Не то чтобы подобный спуск можно было назвать приятным, но преимущество перед подъемом у такого способа передвижения однозначно имелось. Как Уиллы заметил, образованный неизвестной магией чудовищной силы жолоб шел под небольшим уклоном, который словно литой не менялся в размерах на протяжении всего спуска. Ворон успел о многом подумать за это время, стоило ли оно того. «Что в итоге он надеется там найти или кого встретить? И как во имя системы кто-то должен был найти эту локацию без подсказки? Невозможно?» «Нет, правда, стоило ли?» «Тьма окружала разбойника, и он двигался вперед, словно заблудший в темном, покрытом туманом лесу путник, не имея возможности вернуться обратно. Разве что найти способ убить себя?» Прошло чуть больше десяти часов монотонного движения без капли настоящего света, когда парень почувствовал дрожь. Тело сигналило об угрозе, скрывающейся внизу. А затем он услышал это. Тот самый стон. Протяжный, вызывающий первобытный страх, о котором упоминала прородительница Алами, Кто мог обладать такой силой, что заставляла непроизвольно дрожать весь организм? Руки разбойника рефлекторно попытались затормозить спуск, но Уилл все же смог собраться и, сжав кулаки, приготовился к неизбежной встрече с таинственным монстром. Бах! Минус 327. В какой-то момент его тело перестало ощущать под собой стенки вертикального туннеля, и ворона на всей скорости припечатала к земле. «Поздравляем, вы открыли неизвестную область. Получаете плюс 25 очков влияния». Плюс 3 секунды к длительности действия навыков лисий захват, терпеливый труд и хлестки удара сроком на 5 часов. Плюс 4% шанс найти лепесток Ниярако. Таких бесполезных прибавок еще нужно поискать. Закрывая сообщение, подумал разбойник и, достав свиток с заклинанием постоянного света, активировал его. Лучше бы он этого не делал. Уилл многое повидал в реальной жизни, еще больше наблюдал здесь, в восхождении, но буквально отпрыгнул в ужасе, когда в трех метрах от себя увидел полусгнившего великана. А точнее, его гигантскую пасть, которая едва-едва шевелилась. Ворон не мог поверить. Прямо сейчас перед ним находился Гахараджи, один из тех самых колоссов, которые когда-то призвали потомков героев и тех, по чьей вине мир стал таким, каким его знает каждый игрок. По крайней мере, это была первая ассоциация, пришедшая королю в голову. Часть монстра свисала с потолка пещеры головой вниз, а вторая, по самую грудь, находилась в скале. Казалось, туша Исполина является частью этой экосистемы, так как вся она была покрыта мхом и лишенником, а в его пасти небольшие паукообразные монстры свили себе гнездо бог знает сколько времени назад. Теперь все, ну или почти все, встало на свои места. Видимо, дыра была образована магией портала, засосавшего громадных людоедов. И как-то так вышло, что этот неудачник застрял в процессе возвращения домой. Сглотнув и усилием воли вернув себе рассудок, парень применил идентификацию, чтобы убедиться наверняка. «Имя Жажа Крахач. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос». Осмотр ничего не дал, но как только ворон использовал его, выскочило сообщение о новом задании. «Внимание! Вам предложено уникальное задание «Заблудшая овечка». Описание «Одинокий и брошенный, некогда один из тех, кто был способен вселить ужас в сердца ничтожных одним лишь упоминанием своего имени, застрял в темноте на потеху слух судьбы». Найдите способ убить гиганта, которого по каким-то причинам не вернуло в забытые берега. Награды плюс 2000 золотых, плюс 3 миллиона очков опыта, плюс случайный эпический навык на ваш класс, плюс случайный предмет не ниже ранга золота. Принять? Да, нет. Уилл лишь смахнул его, так как пока не мог прочитать сообщение. Его появление и вспышка яркого света вызвали припадок ярости у обитателей полости рта великана но, хвала системе, их уровень не был так велик, как предполагаемый уровень главного виновника торжества. Призвав своих помощников, ворон быстро расправился с челюстными паразитами. Именно так их звали, и, ознакомившись с заданием, вздохнув, прикрыл глаза. Давно, очень давно ему не давали не то что золото, а обычного медика за выполнение квестов. Уилл уже успел подзабыть, каково горбатится ради пары десятков монет и сейчас его скорее интересовал опыт, нежели потенциальное обогащение. Закрыв меню и держась на почтительном расстоянии от полуживого Гахараджи, разбойник осознал, что уже видел нечто подобное. Кажется, Пак со своим кланом сталкивались с похожей ситуацией. Могильная дама, или как там ее, была мешаниной тел, застрявших в пространстве, и лишь с помощью артефакта героя те смогли выполнить задание. «Ха, кажется, меня знатно поимели...» Хмыкая и пытаясь найти хоть что-нибудь положительное в этой подставе, подумал ворон. Ситуация складывалась не в его пользу. Мало того, что у него больше нет доступа к третьему этажу, тогда даже если бы и был, то ему вряд ли удалось бы затащить туда Дула Хана. Разве что попытаться забрать артефакт героя силы или, как привык Уилл, даром убеждения. Кого я обманываю? Парень отошел к стене и, опершись, уселся, продолжая смотреть на страшную, еле живую тушу гиганта, иногда передергивая плечами от ауры, истечаемой монстром. Доступа к этажу все равно нет. Мысль о том, что придется ждать того момента, когда игроки доберутся до 24 этажа, была столь угнетающей, что даже аура Гахараджи вызывала меньше нервных спазмов. «Нет, это точно был не единственный вариант освободить умирающего колосса». Уилл тряхнул головой, прогоняя нависшую досаду. «Способ есть, он верил в это. Ведь восхождение не может быть иначе, и альтернатива должна существовать, нужно лишь найти ее». «Ага, в этом дохрена огромном мире с чертовой тучей этажей и нераскрытых миров». Запрокинув голову так, что затылок коснулся холодных стен пещеры, разбойник пребывал в паршивом настроении. Метод, с помощью которого он надеялся поднять уровни, можно было закинуть в ящик с пометкой «До востребования» и забыть на неопределенный срок. «Стоп!» — ворон, нахмурившись, вновь перечитал тех задания, но уже более вдумчиво. «Вот как! Отлично!» Все было проще, чем парень себе накрутил. В отличие от душегубов, ему не нужно было спасать монстра, всего лишь убить. Встав в земли, Уилл не стал лично приближаться к опасному гиганту. Вместо этого он послал самого сильного из своих подчиненных, Огра, и сам направился следом за затылок монстра. Простой приказ атаковать врага был тут же приведен в исполнение, и за один удар разбойник получил достаточно информации для того, чтобы составить план. Во-первых, монстр чувствовал боль. Во-вторых, эта самая боль приводила того в ярость, а из-за нее стены небольшого тесного подземелья тряслись так, что грозили всех похоронить под обломками. В-третьих, вместе с огрушающим ревом к нему пришли воспоминания об одной очень важной детали – камень жизни. Может ли быть так, что этот монстр жив не благодаря тому, что застрял в пространстве, как Ворон предположил изначально? а потому, что смог сожжать миллион душ и сотворить тот самый камень». Эта мысль так охватила разбойника, что адреналин начал выделяться в невероятных количествах, провоцируя фантазии. «Если я прав, то...» Уилл, напрягая руки и морально готовясь к затяжному бою, достал зелья, которые могли хоть как-то помочь, и, выпив их, бросил новый комплект игральных костей на землю, не сильно заботясь о том, какую характеристику те ему увеличат. «Главное, чтобы увеличили». Сделав медленный шаг, ворон резко сорвался с места. Огр, ударивший до этого всего один раз, а теперь получивший приказ бить в одно и то же место, не на шутку разошелся и начал словно долото вдалбливать свою палец в череп ревущего гахараджи. «Земля тряслась под ногами от крика монстра, уши кровоточили». И Уил, то и дело получал дебафы на все, что можно. Всей его защиты оказалась недостаточно, чтобы противостоять эффектам рева, но слишком уж невыгодным было положение этого застрявшего парня. Главное не вставать перед его пастью и просто продолжать бить. Бить! Через 6 часов неустанных атак, подчиненных и его самого, проблема с неизвестным количеством здоровья противников стала в полный рост. Да, Гахараджи истекал кровью. Да, части его головы вместе с содержимым были разбросаны по всей пещере, но ворон не получил сообщения о его смерти, а значит дело не сдвинулось с мертвой точки. В какой-то момент мысль, которую он прятал глубоко в себе, все же вырвалась наружу. Вероятная причина возможности убить врага была в «Камне жизни». Когда Уилл принял это, он был на волосок от того, чтобы плюнуть на все и пойти гриндить, пока еще оставалось время. Но есть те, кто сдаются, а есть такие, как он. Смотря на ошметки мозга гигантской головы и ступая по кускам разбитого черепа, парень встал прямо под позвоночником колосса и, отозвав своих спутников, использовал двойной прыжок, чтобы подлететь к потолку. Без преград. Прилипнув к покромсанной шее великана, разбойник сразу же использовал сквозь стену и стал медленно погружаться в плоть монстра. Он найдет камень, даже если ему придется с головы до пят исследовать титана. Пока навык откатывался положенные 4 часа, Уилл выходил из игры и спал. Еще раз. Медленно. Шаг за шагом. Еще дальше. Снова и снова. Один день. Второй. Третий. Прогнившая кровь и плоть забивали глотку. Дышать было просто невозможно. Если во время действия навыка все это не имело значения, то в те секунды, что Уилл появлялся, а затем ждал, когда покинет игру, ему становилось не по себе. Чувствуя себя пассивным каннибалом, он выныривал из капсулы, делая свежий глоток, чем иногда пугал отца посреди ночи или тогда, когда тот сидел за его компьютером. Было невероятно сложно идти туда, не зная куда, и найти то, что никогда и в глаза не видел. Так, наверное, чувствуют себя те, кто блуждают в потоках реки жизни и не могут выйти к берегу, следуя лишь вдоль течения. Без цели, без смысла. Время нещадно утекало, и Уилл, выходя из игры, уже не мог просто взять и заснуть. До момента, когда Цербер вернет безумие в мир, оставалось около 20 часов, ничтожно мало. Где те 6 месяцев, что у него были? Парень ходил по комнате и не мог даже спокойно поесть. Лишь незначительные перекусы на почве томительного ожидания и неспокойных мыслей о провале. Давай же, давай же, давай же, сколько еще? 30 минут до окончания перезарядки. Удивительно, но в такой момент Ворон успевал думать. Как только получит еще один блокиратор, тут же задействует сквозь стену. Ожидание отката убивало. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, а вот и будильник. Парень уже погружался в игру, и как только его перенесло в восхождение, тут же задержал дыхание, мысленно отдавая команду задействовать навык. Медленно, слишком медленно. Где же ты? Пробираясь в какой-то части тела, ворон не мог сказать, был ли он уже именно здесь или нет. Сплошное однообразие. Форма золотого дракона была бесполезна а больше навыков, помогающих найти скрытое, у короля просто не было. С тех пор, как Уилл познал реалии мира, он не жаловал отчаяния. Это роскошь лишь для слабых духом, и парень загнал его так глубоко, как только мог, когда родилась Лерлея. Все ради того, чтобы никогда не пересекать эту грань, чтобы сестра никогда не переставала верить в то, что он справится с любой бедой, но сейчас... Он утром чувствовал, как приближается к этой черте. Шаг, может, два, не больше. Как бы ему хотелось обладать навыком, который помог бы ускорить процесс по... Твою мать! Уилл был готов проклинать самого себя за то, что напрасно потратил столько времени. У него была нирвана! Разбойник так зациклился на том, что перед ним живая плоть, что даже не рассматривал этот навык, привыкнув использовать его лишь для разведки местности. Как только сквозь стену ушел в откат, ворон тут же активировал нирвану и почувствовал невероятное облегчение после трехдневного заточения. С этим умением дело пошло гораздо быстрее, и в какой-то момент разбойник увидел то, что искал. Оно было так близко, но если бы он продолжал идти в том направлении, в котором шел сейчас, то точно бы не смог увидеть то самое. Да, камень жизни был совсем не камнем, но парень понял, что это именно оно. Небольшая сфера размером с баскетбольный мяч испускала равномерное сияние чистого бледно-желтого света. Отличительная черта этой штуки была в том, что на ее поверхности то и дело появлялись лица различных существ и людей. Видимо, это и есть сожженные души, если верить истории темного героя. К сожалению, убедиться на все сто сейчас не было возможности, но, покинув капсулу, Уил наконец-то смог поесть и прилично пару часов, не переживая о будущем. Четыре часа спустя, ровно минута в минуту, разбойник снова вернулся в игру и таки смог добыть то, что искал. «Поздравляю! Вы получили уровень... внимания! Неожиданный ворох сообщений буквально засыпал Уилла, но сейчас было не до этого. «Нирвана! Нужно выбрать направление. Скачок! Задержать дыхание! Нужно продержаться минуту и сорок секунд! Чёрт! Держать! Твою мать! Воздух! Нужен всего лишь глоток!» Скачок. Ха! Выпадая из пространства и жадно хватая порцию чистого воздуха, ворон распластался на земле и, вытянув над собой руку со сферой, закашлял и одновременно рассмеялся во весь голос. Ха-ха-ха! Да! Да! ю -ху -ху! Дело оставалось за малым. Отдать эту хрень за Олскар и готово.